Глава 13. На факультатив к вульфу набилось приличное количество народу. Гораздо больше, чем я ожидал. Из нашей группы подтянулась добрая половина студентов, а с потока подвезли еще человек тридцать, включая Инну, Любочку и Дашу. Аврора тоже пришла и робко начала раскладывать вещи на одной парте со мной. К слову, куратор не ожидал такого наплыва студентов, и мы потратили десять минут на поиски просторной аудитории. Когда нашли и устроились за партами, Вулф заговорил. «Похвально, что вы озаботились выживанием!» Суровый вояка пребывал в благодушном настроении, Когда мы выложили конспекты и приготовились внимать вселенской мудрости, Петр Алексеевич продолжил. «Прежде всего, давайте определимся с термином «выживание». Как вы это себе представляете?» Студенты задумались. Я услышал голос с задних рядов. «Поедание червей и пауков, жарка змей, разведение костра методом трения, убийство медведя голыми руками». Аудитория покатилась со смеху. Вулф тоже улыбнулся. «Прекрасно вас понимаю. Стереотипы правят обществом. Вот только змей из съедобных червяков в параллельном мире может не оказаться, а медведя сожрут на полдник какие-нибудь хапуны. Нет, ребята, все не так просто. Под выживанием мы предполагаем комплекс действий, позволяющих сохранить вашу жизнь в любых условиях. Понимаете, в любых. В пустыне, джунглях, на борту корабля, в лабиринтах чужого мегаполиса. Так что мы будем рассматривать тактические и стратегические схемы применительно к разным вселенным. Мы с Авророй быстро записали определение в тетрадках. Первое правило выживальщика, авторитетно заявил Куратор, заключается в том, чтобы не лезть в малоизученные порталы. Если вы не знаете, что находится за гранью, сидите дома. Это безопасно и разумно. Отважились на путешествие, Получили предложение, от которого нельзя отказаться? Я рад за вас, но перед заброской досконально изучите мир и в особенности припортальную локацию». «И как его изучить, этот мир?» — вырвалось у Прохора. «Есть разные способы», — хмыкнул куратор. Самый простой – прочитайте все, что пишут по вашей теме в информе. Пообщайтесь с теми, кто жил в этой вселенной, физически пообщайтесь, или на форуме, неважно. Третий путь – пройдите курсы адаптации. Тем, кто состоит в клане, за такие курсы платить не нужно, убытки покроют объединение. Простым смертным надо вложиться, оно того стоит, поверьте. С каждой минутой я понимал, что не ошибся с факультативом. «Учтите», — куратор постучал ручкой по столешнице, «что миры бывают обитаемыми и необитаемыми, первых больше. Именно туда вы, скорее всего, и отправитесь, потому что нет смысла размещать торговые представительства в джунглях или горах. Наши посольства, дипмиссии, филиалы концернов — Все это работает в городской среде, поэтому ваша главная задача – изучение языка. Жители империи 2 говорят на русском – повезло. А вот в провинциях Чайнворда русский почти забыт, придется осваивать китайский. Население моноземли общается преимущественно на инглише, но это не тот английский, что вы могли слышать в Британии. Это дикая смесь. Очень своеобразный гибрид. Так что придется потратить минимум год своего времени, чтобы решить языковую проблему на моноземле. После короткой паузы Вулф продолжил. Второе правило. В параллельной вселенной вы никто. Там не играет роли ваше происхождение, именитость рода, принадлежность к тому или иному клану. Ваше гражданство. На него тоже всем насрать. Поэтому ведите себя культурно, не выпендривайтесь, больше слушайте, меньше говорите. Изучайте традиции, жесты, манеры тех, с кем собираетесь вести дела. Вникайте в законы. Общественные нравы могут показаться вам первобытными, поведение людей странным. Всегда помните о том, что вы находитесь у них в гостях, вы у них, а не наоборот. «Логично. Тут даже не поспоришь». «Перейду к магии», — вздохнул Вулф. «Это самая болезненная тема для одаренных. Понимаете, две трети запортальных миров — технологичные. О мане, стихиях и прочем колдунстве они даже не мечтают. Соответственно, в таких реальностях ваше средоточие бездействует. Вы превращаетесь...» в обычного человека. Я об этом слышал, но также слышал о том, что средоточие генерирует ману вне зависимости от Вселенной. Просто вы не можете черпать энергию извне. Громов первым озвучил мои мысли. «Разве генерация маны зависит от ее наличия в эфире?» «Не зависит», — согласился Куратор. Вы, безусловно, можете восстановиться, опираясь на внутренний ресурс. Проблема в том, что боевой транс и прочие медитативные хитрости вам недоступны, что может ударить по вам в неподходящий момент, к примеру, если противников толпа. «А что с магическими мирами?» — спросил Лагранж. «Есть и такие», — кивнул Петр Алексеевич, — «но там свои магии. Природа их дара не всегда вам ясна, так что я рекомендую избегать конфликтов. Так что с третьим правилом, раздался голос Комкова? Это и есть третье правило. Всегда имей при себе Аркс или другие подобные препараты с запасом. Чем больше, тем лучше. Я вкратце пометил основные тезисы. Не потому что с памятью проблемы, на всякий случай. Преподы любят прилежных студентов, без устали конспектирующих любой писк. Четвертое правило. Куратор задумчиво почесал бритый череп. Планируйте все загодя. Если отправляетесь в краткосрочный рейд по необитаемому миру, ответственно отнеситесь к своему снаряжению. Собираетесь посетить страну, с которой у нас налажены торговые связи? «Поменяйте валюту до того, как ступите в арку, перебираетесь на ПМЖ, четко представляете свой будущий заработок. В идеале заключите контракт с фирмой, имеющей представительство там, куда вы намылились». «А пятое правило», — уточнила Вешинская. — «не думайте, что вы бессмертны», — хмыкнул Викинг. Глупо рассчитывать на победу в противостоянии с реальностью, о которой вы ни черта не знаете. За пятью правилами последовали сведения о мирах, комфортных для проживания, не очень комфортных и тех, что посещать категорически не рекомендуется. В отдельную группу были вынесены вселенные запрещенного доступа. Оказывается, не все красные зоны одинаково опасны. В некоторые порталы можно войти, подписав в зоне приграничного контроля бумагу о том, что вы предупреждены о потенциальных рисках и несете ответственность за возможные последствия. В другие дистрикты гражданских не пускают даже на пушечный выстрел. В тамошние ворота проникают исключительно спецподразделения, которые выполняют миссии государственной важности к примеру, сбор разведданных или диверсии в тылу врага. Наиболее простой для адаптации считается «Империя-2», заявил Вулф. Там процветает аналог Российской империи со своим домом Романовых, аристократами, мещанами и холопами. Большинство аристократических родов пересекаются с нашими. Не скрою, это наилучшим образом влияет на договороспособность. «А что у них с магией?» — спросил Прохор. «Отсутствует. Вместе с маной. Поэтому Империя-2 с превеликим удовольствием покупает наши эликсиры, заговоренные травы и артефакторную электронику. Экспорт ежегодно увеличивается на 70%, и это не считая контрабанды». «Они не думали породниться с нашими Ареста?» — спросил кто-то. Можно наладить евгеническое восхождение. Думали, криво улыбнулся Вулф. Как же без этого? Нет маны, но средоточие способно генерировать энергию в любом мире. Поэтому Империя-2 еще в 60-х упростила миграционные правила для одаренных. Ариста всеми силами пытались заполучить наших мужчин в свое распоряжение, обещая богатство, почет. «Обширные привилегии». И, заинтересовалась Любочка, «Назрел дипломатический конфликт», признал куратор. «Доступ к порталу с нашей стороны ограничили. Специальным императорским указом было запрещено перебираться в Империю-2 под страхом смертной казни». «Так ведь могут и не поймать», заметил я. «Могли», поправил меня инструктор. А потом мы пригрозили империи два жесточайшими санкциями и потребовали выдать всех экспатов, незаконно задержавшихся в стране сверх положенного срока. Показательные казни отбили желание идти поперек воли государя. Вот оно как. Порталы в иные миры, вполне комфортные для проживания, открыты. Но если ты одаренный... Не вздумай осесть там, завести детей, ослабить свою экономику и усилить чужую. Это уже диктатура. Интересно, осмеливаются ли нарушать высочайший запрет кланы? Подозреваю, что не осмеливаются. Да и зачем, если богатства, власти, уважения им хватает и в этой версии земли? Иное дело синдикаты. Не поверю, что преступники отказались от мысли протаскивать в параллельную реальность диссидентов, которым неуютно в родном отечестве. Многие будут сваливать по поддельным айди. Я не представляю, как с этим бороться. А еще слух резанули показательные казни. Дичь какая-то. Надеюсь, они не транслируют все это в режиме онлайн. Память предшественника подсказывает, что не транслируют. Впрочем, что там было в 60-х, кто знает. Самодержец мог двинуться кукушкой, на то он и абсолютный монарх. «Моноземля — еще одна популярная альтернатива», — продолжил куратор. «Там заходящими банками спермы не гоняются. Глобальное государство намного превосходит империю в техническом плане». Роль менталистов у них выполняют искусственные интеллекты. Медицина качественная, транспорт хорошо развит. Они даже ухитрились колонизировать Луну и построить исследовательскую базу в системе Юпитера. Иное дело СССР и Чайнворд. «А что такое СССР?» – задали вопрос с галерки. Куратор нахмурился. «Это путь, которым могла пойти и наша страна. В 1917 году у них вспыхнула революция. Дом Романовых пал, а к власти пришли фанатики-социалисты. Исчезли церковь, дворянское сословие, самодержавие. Никаких родов и кланов. Крепостные свободно перемещаются по стране, вступают в коммунистическую партию и делают карьеру в правительстве. «Серьезно?» – охренел Троекуров. В этой реальности социализм не смог подняться ни в Китае, ни в России, ни на Корейском полуострове. Поскольку Первой мировой не было, то и внешнеполитические неудачи не отразились на доме Романовых, которые активно поддерживали старейшие рода и провозвестники современных кланов. Менталисты тайной канцелярии оперативно вычисляли смутьянов – Одних ликвидировали без суда и следствия, других отправили в Сибирь или приговорили к высшей мере. Фамилии Ленина, Троцкого, Свердлова, нынешнему поколению детей ни о чем не говорят. Я рассматривал реальность Советского Союза как стартовую для своего мира, рассматривал, но недолго. В моей версии Земли СССР распался в 1991 году, а не укрепился и уж тем более не подмял под себя большую часть Восточной Европы. В моем мире Штаты не раскололись на фоне энергетического кризиса 1973 года, так что придется продолжать поиски правильной ветки. Несколько секунд Куратор взирал на тройкурова Так смотрят на грязь, научившуюся разговаривать. Серьезнее некуда, дружище. Слышал о коллективизме. Это мир без кланов, аристократии, частного капитала. Романовы там свергнуты много лет назад. Страной управляет партия. И это работает. Они преуспевают. Твоих предков, как я подозреваю, репрессировали. У них там вообще нет классов. Жутко, да. Поэтому в союз отправляются специально подготовленные переговорщики, умеющие держать язык за зубами и разбирающиеся в тамошней идеологии. Куратор продолжил обзор вселенных, с которыми мы худо-бедно контактируем, и подвел моих одноклассников к мысли, что выживание там будет рассматриваться отдельно, детализированно. В конце занятия Вулф сообщил, что через несколько дней будет сформирован тренировочный график для отдельных отрядов. Мы получим доступ к ямам и полигонам. Не просто доступ, но и помощь инструкторов Академии. Остаток дня ушел на Додзё и зубодробительное общение с Брукс. В буфете меня ждал тот, кого нельзя называть. Тимофей Волков собственной персоной хорошо размялся я потрогал ноющее ребро а то блин, не видно что меня окутывает зеленая аура кимберли многозначительно переглянулась со следователем отдохни дорогая хмыкнул тимофей петрович мне надо ввести этого типа в наше дружное семейство брук никак не отреагировала Мы втроем поднялись вверх по лифтовой шахте и распрощались во дворе тайной канцелярии. Инструкторша зашагала к своей тачке, припаркованной неподалеку. Шикарной, между прочим, тачке. Совсем не ретро. Я же последовал за канцеляристом в здание. «Что у нас там, Тимофей?» «Сладкая, мой мальчик. Допуски, знакомства, должностные инструкции». Если думал поспать или накатить по пивку сегодня вечером, то забудь про это. Пивком я не балуюсь, а вот избавиться от каждодневной суеты — это для меня непозволительная роскошь. Вопреки моим ожиданиям, мы отправились не в особый отдел, а на третий этаж комплекса, где обосновалось начальство тайной канцелярии. По дороге Волков провел небольшой ликбез, касающийся должностей спецслужбы и общей иерархии. Я, например, числился в штате организации как младший оперуполномоченный, хотя это и условность чистой воды. Выше меня по статусу расположились вагоны маленькая тележка сотрудников, включая офицеров, следователей, референтов, старших оперов и даже консультантов. Тимофей Волков занимал должность старшего следователя по особо важным магическим делам. Круче только инспекторы и ведущие оперативные сотрудники. Верхушка пирамиды, руководители инспекций и управлений, а также директор канцелярии. Все эти ребята имели аналоги во всероссийских табеля о рангах. Директор во всех документах фигурировал как действительный тайный советник первого класса. Мы направлялись в кабинет руководителя магического управления действительного тайного советника Виктора Константиновича Горчакова. «Выруби телефон», — посоветовал Волков, — «иначе сгорит». Я послушался мудрого совета. Горчаков был вторым по значимости человеком в иерархии канцеляристов. Чиновник руководил наиболее важным управлением спецслужбы, включавшим, в числе прочего, и наш особый отдел. Следак, как вы понимаете, подчинялся тайному советнику, руководившему отделом, и вынужден был мириться с существованием главного инспектора. Мы остановились перед массивной дверью, обитой кожей и украшенной позолоченной табличкой с указанием должности хозяина кабинета. «Говорить буду я», — предупредил куратор. «Вперед, батьки, не лезь. Отмалчивайся. Не пытайся выстроить ментальную защиту. Горчаков ее все равно сломает. Зачем мы здесь? Формальная процедура». Ты получишь ксиву, табельное оружие и электронный пропуск, привязанный к твоему психопрофилю. Вручение этих атрибутов — своеобразный ритуал. Переступаем порог и предсказуемо оказываемся в чистилище, в отчине референта. Назначено, — сказал Волков. Молодой человек, носивший очки в тонкой оправе, кивнул, не отрываясь от пишущей машинки. Агрегат не имел ничего общего с компьютером. Чистая механика. Пальцы референта бегали по кнопкам. Каретка двигалась по направляющим, буквы взлетали и с громким звуком впечатывались в белый лист. Боги! Вы бы еще на глиняные таблички и стилосы перешли с обжигом. Рядом с секретарем затрезвонил стационарный телефон с наборным диском. Референт перестал печатать, снял трубку и с непроницаемым выражением лица произнес «Приемная Горчакова». «Да, он занят». Стук клавиш возобновился. Вторая дверь выглядела еще более внушительно, чем первая. Вместо кожи наборные деревянные панели, врезанные в структуру полотна руны и золоченая табличка с надписью «Управляющий». Следователь открыл дверь.